Глава двенадцатая От седьмого микрорайона гаражный кооператив отделял целый лесной массив, с разных сторон простреленный тропинками. Идеальное место для убийства, и кое-кто этим воспользовался. Средних лет мужчина в хорошем спортивном костюме лежал на тропинке, раскинув руки. Он шел от гаража, ни о чем не подозревая. Кто-то бесшумно нагнал его и также тихо выстрелил в затылок. Пуля прострелила голову насквозь. Мужчина упал, убийца выстрелил снова, видимо, метил в голову, но попал в шею. Пуля перебила артерию. Впрочем, к этому времени потерпевший уже был, скорее всего, мертв. Келлер продолжил путь, остановился метрах в пяти-шести от тела, повернулся и снова выстрелил. Одна пуля разнесла плечевой сустав, другая под острым углом вошла в спину шесть дополнительных выстрелов, из них ни одного попадания в голову. Впрочем, для жертвы это уже не имело значения. Пистолет киллер выбросил не сразу, прошел еще метров двадцать, только тогда и избавился от орудия убийства. Ни камер, ни свидетелей. Тело пролежало не меньше часа, прежде чем его обнаружили. Зря только человека выдернуло, с наигранным укором глянул на Парфентьеву криминалист. Группа уже отработала свою смену, совсем чуть-чуть оставалось. Дернули на вызов. «Никаких следов, никаких зацепок. Что за место, даже собак не выгуливают», — вздохнул Веперев. «Выгуливают», — кисло произнесла Парфентьева. «И в гаражи пешком не ходят. Все на самокатах, по асфальту». «Это гаражи пятого микрорайона», — качнула головой Парфентьева. «В седьмом микрорайоне свои гаражи». «И что?» «Где хочу, там гараж и покупаю». «Дело не в этом. Почему этот Гурьев не в гараж шел, а из гаража?» — спросил Холмский. «Утро же было. Должно же быть наоборот». Веперев раздраженно глянул на него и посмотрел на Парфентьеву, ожидая от нее такой же негативной реакции на глупый вопрос. «А какая разница?» «Убийца его у гаража караулил. Знал, что Гурьев в это время откуда-то возвращается». «От любовницы». — фыркнул Веперев. — Может, и от любовницы. А муж любовницы его заказал. Профессионально сработано. Что съел, доктор Холмс? — язвительно спросил криминалист. — Нечего сказать. Киллер произвел два выстрела. Основной и контрольный. Зачем он выстрелил еще шесть раз? Пистолет разрядил перед тем, как его выбросить. Да, но выбросил он его метров через двадцать. — И что? И стрелял нервно. «Перенервничал», — уныло проговорила Парфентьева. «Разрядил пистолет, разрядился сам. Это нам ничего не дает. Будем работать с жертвой, отрабатывать связи. Спасибо тебе, Илья Геннадьевич, что приехал. Дальше мы сами». Увы, но Холмский действительно ничем не мог помочь следствию. Киллер оставил после себя только пистолет, разумеется, без отпечатков пальцев. Погода летняя, тропинка сухая, твердая. Веперев не смог выделить ни одного отпечатка подошвы или хотя бы фрагмента. А если бы смог, толку от этого ноль. Если работал профессионал, он точно сменит и обувь, и одежду. Уже все сменил. Нужно связи покойного отрабатывать, изнутри к заказчику подбираться. Но Илья Геннадьевич в этом не силен. Ни времени нет, ни полномочий. Но и уходить Холмский не торопился. Он прошел к гаражам где уже крутились оперативники, бокс, к которому подходили ключи, нашли, Травников разговаривал с каким-то мужчиной на фоне открытых ворот гаража. Вход и выход в кооператив только один, через ворота, пересечь улицу рабочую, вдоль которой тянулся пятый микрорайон, обойти здание автосервиса, со всех сторон огороженное забором, дальше только парковая зона. Киллер мог выйти из машины, стоявшей у ворот автосервиса, Но там видеокамера, люди, можно засветиться. Если преступники знали, когда возвращается Гурьев, они могли заранее подготовиться, разместить киллера непосредственно в парковой зоне. Заказчик или посредник высматривает Гурьева, при его появлении звонит или передает по рации сообщение киллеру, приводит его в готовность. Гурьев выходит из ворот, снова передается сообщение, киллер наготове, приговоренный проходит мимо. Преступник берет старт. А ждать жертву киллер мог за автосервисом. Трансформаторную будку от забора отделяла узкая тропинка. Два человека вряд не пройдут. За этой будкой киллер и мог ждать команды на старт. Место настолько же укромное, насколько и загаженное. Мусор, дерьмо засохшее, где-то бумажками накрытое, где-то нет. Характерные подтеки на бетонной стене. Но есть и относительно чистые места, где мог стоять человек. Мусор старый, бумага, пластик, палки, ржавые обрывки стальных лент, окурки, все запыленное, побывавшее под дождем. Холмский не жалел времени, осмотрел одно подходящее место, где мог находиться киллер, другое. Сначала нашел почти чистую белую таблетку с гравировкой «Поксил», там же обнаружил несколько тонких, узких и длинных пластин из нержавеющей стали. Он все еще находился в поиске когда появилась Парфентьева. — И что ты здесь забыл? — с интересом и надеждой спросила она. — Бутылочку ищу, из которой пил киллер. — И что? — Только старые бутылки, ни одной свежей. — А ты думаешь, мы здесь не смотрели? — И что нашли? — Ничего. — А я нашел. Холмский начал с таблетки. Поксил — сильнейший антидепрессант, снимает панические атаки и тревожное состояние связанные в том числе с боязнью открытых пространств. Хочешь сказать, что преступник страдал от панических атак? А как объяснить его нервозность во время убийства? Зачем он разрядил всю обойму в Гурьева? Нервы успокаивал? Или зло срывал? Таблетки не подействовали? Не знаю. Возможно, это была единственная таблетка. Потерял, а найти не смог. А может, таблетки действительно подействовали слабо? Возможно, потому что убийце требовалось более сильное лекарство. — И что это нам дает? — Побочное действие поксила тошнота, рвота, диарея. Но я уверен, что преступника в луже рвоты мы не найдем, и под кустом он не спит. — Вспомнив Куделина, усмехнулся Холмский. — А среди пациентов мы можем его найти? — спросила Парфентьева, покрутив пальцем у виска. — Не знаю, вряд ли, но попробовать можно. Психически неуравновешенный мастер по ремонту кондиционеров. — Почему мастер? — не поняла Парфентьева. — Почему кондиционеров? — Потому что... — Холмский представил вторую находку. — Знаешь, что это такое? Гребень для чистки пластин кондиционера. Убийца нервничал и потрошил свой гребень, зубцы из него выламывал. — А гребень его? — Будем надеяться, что его. — Если его, значит, убийца занимается кондиционерами в том числе и автомобильными. Холмский кивком указал на крышу здания, поднимающуюся над забором. И все равно не густо. Возможно, на таблетке осталась слюна преступника. Холмский указал на частицы пыли, прилипшие к таблетке с одной стороны. Чуть-чуть таблетка испачкалась, видно лишь слегка коснулась мокрого языка, прежде чем выпасть из руки. «Хорошо бы!» Парфентьева осторожно взяла таблетку, Зубец гребня поместила в отдельный пакетик. По адресу покойного хочу проехаться. Ты со мной? спросила она. А нужно? Вдруг же неплохо станет, а ты врач? Холмски усмехнулся, давая понять, что Парфентьева применила запрещенный прием. Гурьев жил в обычном многоэтажке, в трехкомнатной квартире. Жена дома, детей не видно, не слышно. Хотя на вешалке курточка подростковая висит розового цвета, шапочка с ушками, сандалии максимум тридцать четвертого размера, тапочки — такие же маломерки. Жена полная, широколицая, глаза маленькие, еще и косят. же в клеточку, футболка растянута чуть ли не до колен. Некрасивая, неряшливая, а ведь муж должен вернуться. — Ирина Максимовна? — спросила Парфентьева. — Ирина Максимовна? С Аркадием что-то? Телефон не отвечает. — Ну да. — Аркадий с работы должен вернуться? — Да, с работы. А почему вы спрашиваете? — А где он работает? — На заводе он, заместитель начальника финансового отдела, а что? — А разве финансовый отдел по ночам работает или по сменам? — Да нет, не по ночам, — женщина отвела взгляд. — А что случилось? Почему вы все вокруг да около? Что с Аркадием? — Убили Аркадия. — — Я понимаю, что убили... К — Как вы сказали? — ахнула женщина, но с лица не сошла, в обморок не бухнулась. Поставил машину в гараж, возвращался домой, кто-то подошел сзади и выстрелил в голову. — А я ему говорила... Женщина попятилась, задом наперед зашла в гостиную, нащупала кресло, села. — Что вы ему говорили? — наседала Парфентьева. Она разулась, зашла в комнату, холмский за ней. Скользнул взглядом по фотографиям на стенах. Муж, жена, сын, дочь. Ирина Максимовна везде довольная жизнью, а у Гурьева на всех фотографиях грусть и безнадежность в глазах, даже когда он улыбался. Не любил он жену, но и уйти не мог. Дети как цепи на ногах. — Кому ваш муж дорогу перешел? — Да никому, — покачала головой женщина, не решаясь признаться в том, что муж ей изменяет. — Где он сегодня ночевал? Мы же все узнаем. — Что вы узнаете? — встрепенулась Гурьева, легко отрывая от кресла тяжелый зад. — Моего мужа убили! Мой муж мертв, а вы мне угрожаете! — А если это вы его заказали? Если это вы его убили? — Я? — Гурьева снова опустилась в кресло. — Ваш муж изменял вам, мы это знаем, и вы это знаете. — Знаю. — С кем он вам изменял? — Что вы ему говорили? С помощницей он своей спутался. Танькой ее зовут. Клейма ставить некуда. Дом у нее свой. Любовник подарил. У нее Аркаша сегодня ночевал. Он дом подарил. Я же говорю, любовник. А, ну да, Аркаша тоже любовник. Вахламов у нее любовник. Быстрые деньги, слышали? Это его система. Быстрые деньги, быстрые долги, быстрые коллекторы. И Аркаша с этим бандитом связался. «Вахламов ему угрожал?» «Конечно!» «Сказал, голову ему оторвет, если Аркаша еще раз к Таньке сунется!» «А он сунулся?» «Ну да, сегодня ночевал у нее. А я как знала, что так будет!» «А в прошлый раз когда Аркадий у Татьяны ночевал?» — спросил Холмский. «Ну так месяц почти не ночевал. Они с Вахламовым сильно подрались. Но как подрались? Вахламов-то не один был. Так-то один на один Аркаша драться умеет». — В общем, избили Аркашу. Я думала, все, больше он к Танюхе не ногой. — А он точно у нее ночевал? — Точно? Откуда я знаю, точно или не точно? Я что, свечку держала? И вообще, что вы ко мне прицепились? Давайте ищите, кто мужа моего убил!» Пока Холмский успокаивал Гурьеву, Парфентьева догадалась установить по телефону, где находился ее муж сегодня ночью. Так и оказалось. Телефон его ночевал где-то в районе дома 47 по улице Котовского. Именно туда они и отправились. Все сходится. Вахламов узнал, что Гурьев ночует у его любовницы и принял меры. Вслух рассуждала Парфентьева. Человек на роль киллера был уже готов, осталось только ему позвонить. На подготовку у них была целая ночь, они успели подготовиться. А Вахламов мог заказать Гурьева. — Знаешь его? — Кого? Вахлама? Сестра моя с ним в одной школе училась. Валерия, на два года старше. Вахлам уже тогда с бандитами дружил. Под Клементием потом ходил. В конце девяностых посадили, больше я о нем не слышал. Про быстрые деньги слышал, а про него нет. — Быстрые деньги — это коллекторы, а коллекторы — это банда. Гурьева правильно соображает. Не боишься к любовнице Вахлама ехать? А ты? — Это моя работа. Можешь повесткой ее вызвать. Я травникову позвонила, он подъедет и весело вас с собой возьмет. Звонила Парфентьева травникову или нет, но когда они подъехали к дому Григорьевой, их там никто не ждал. Оперативники еще только находились в пути, а хозяйка дома куда-то собиралась уезжать. Открылись ворота, показалась морда Мерседеса. Парфентьева вовремя перекрыла выезд, вышла из машины, Холмский за ней. Из двухсотого «Мерседеса» вышла молодая, очень даже интересная женщина, пышная прическа, солнцезащитные очки, сочно накрашенные губы. Легкий сарафан открывал красивые загорелые плечи. Она хотела было наброситься на Парфентьеву, но ее смутили капитанские погоны. — Что такое? — только и спросила она. — Сбегаем от правосудия, гражданка Григорьева. — Почему от правосудия? — От кого? — Не сбегаю я никуда, в магазин еду. — А почему не спрашиваете, что случилось? — А что случилось? — Любовника вашего убили. — Любовника? — замерла в раздумье Татьяна. — Любовников как минимум двое, и пока не ясно, кого убили. — Гурьева сегодня утром застрелили. — Гурьева? Холмский не заметил, как Григорьева нажала на кнопку пульта, но услышал, как тронулись с места и стали закрываться ворота. Дом двухэтажный, уже не первой молодости, как минимум ему двадцать лет. Окна и двери заменили, крышу обновили, забор новый возвели, ворота заводские, полотно катится по рельсе тихо, оранжевый фонарь мигает. Парфентьева заметно растерялась, вдруг в доме Вахламов со своими бандитами, а она во дворе, холмские прикрытие слабое, к тому же неуполномоченное и без пистолета. Но со двора она не вышла. И Холмский остался с ней. «Гурьев сегодня у вас ночевал?» «Ну, Но если ночевал, то что?» «Вахламов предупреждал его?» «Вахламов? Да он сейчас в отпуске, с женой». «Где в отпуске?» «В Испании он, дом у него там». «И когда в отпуск уехал?» — спросил Холмский. «Неделя будет, а что?» «Кот из дома мыши в пляс. А это не ваше дело». Холмский смотрел на внешний блок сплит-системы. Видно, что ставили его давно, корпус потемнел от времени. Старая штатная изоляция прохудилась, но кто-то заботливой рукой очень аккуратно намотал новую. «Дом этот Вахламов купил». «Я смотрю, ты смелый», — взъерошилась Григорьева. «Кот из дома, говоришь? Думаешь, Вахламов тебя не достанет из Испании?» «Не думаю. Гурьева же он достал». — Не трогал он Гурьева, — сбавила обороты Татьяна. — Ремонт в доме сделал, да? — Ну и сделал, и что? — Кондиционерами кто занимался? Блоки разбирали, да? Профилактику делали или сломалось что-то? Изоляцию на сплитах, смотрю, обновили. — Строители занимались. — А конкретно кто? — Какая разница? — Гражданка Григорьева, боюсь, что вам придется проехать с нами, — пригрозила Парфентьева. — А что сразу проехать? Женя приезжал. Один сплит совсем не работал, другой на ладан дышал. Золотые руки у парня. Кто такой этот Женя? Да не знаю. Фамилия? И фамилию не знаю. Знаю, что Женя зовут. Хороший такой парнишка, вежливый. Работает у Вахламова? Да нет. Я так поняла, он Вахламову должен. Бесплатно все сделал. А что? А как у этого Жени с нервами? — А что с нервами не так? — Может, нервничал он, психовал. Может, когда нервничал, ногти кусал. Или даже волосы на голове дергал. — Волосы не знаю, а расческу свою раскурочил, все зубья выломал. С кондиционером не получалось, долго думал. Думал, думал, расческу сломал, но даже слова не сказал. Все нервы на расческу ушли. Я еще понять не могла, хорошо это или плохо. — Вчера Женя к вам не приезжал? — Не звонил? — Нет, не звонил и не приезжал. — А живет он где? — Без понятия. Он визитку оставил. — Да, где-то была его визитка, — крепко задумалась Григорьева. Визитку она искала минут двадцать, но все-таки нашла. Еще ушло время на то, чтобы отработать телефон Куршина Евгения Васильевича. Выяснилось, что с двадцати трех часов прошедших суток Его мобильник находился в районе дачного поселка Гидролог. Находился он там и сейчас.